Глава 79. Пен. Пен идет по Кинни-стрит в Глассхолп парк, направляясь к своему автомобилю. Она хотела осмотреть еще один участок домов, но уже темнеет. И ей нужно подыскать хорошее место для парковки, где она могла бы ночью чувствовать себя в безопасности. Пять недель назад Челси попросила Пен уехать из ее дома тем пропустила несколько занятий по документальному кино, перестала принимать лекарства. Дома она говорила с Челси, её мужем Калибом про феи и про брешь. Но дома она бывала редко, потому что большую часть времени проводила в поисках дома Пандоры в Glasso Park и Cypress парк Однажды, когда она вернулась домой, Челси поставила ей ультиматум: "Начни снова пить лекарства, вернись к работе и перестань искать этот дом, или съезжай". Пен переехала к Фей. Вдвоём они продолжили ежедневные поиски в Глассл-парк. Но как-то в среду Фей сказала, что ей нужно навестить приятеля, и Пен не видела её два дня. Пен подумала, что, может быть, она отыскала дом и прыгнула в симуляцию, но также волновалась, что с Фей могла случиться передозировка. Пен заехала в дом Фей и обнаружила её в постели, живую, но в плохом состоянии. Под кайфом и сонную. Она сказала Пен, что ее рецидив случился из-за поисков дома, из-за страха его найти. Она жалеет, что обратилась к Пен и хочет забыть всю эту историю и просит Пен съехать. Пен продолжила искать дом в одиночку. Она ночует в машине уже три недели.